Глава 8 Пещера Алибабы и прочие будни начинающего завоевателя. В пещере воняло. Нет, здесь и раньше не сказать, чтобы благоухало французским парфюмом. Но сейчас даже после морозного воздуха, загрязненного дымом погребального костра, контраст разительный. Меня даже шатнуло после первой попытки вдохнуть. Хоть с аквалангом ходи. Это что же ведьма вытворяла в своем логове? Травила клопов протухшей вытяжкой из прокаженных скунсов? До 300 лет нечищенный толчок весеннее фиалковое поле в сравнении с этим газообразным протухшим гноем. На Сатурне атмосфера более пригодна для жизни, чем здесь. Помимо нестерпимой вони имела место темнота. Лучина в руке освещала саму себя и скромный шар окружающего пространства, сдавленный мраком, в котором услужливое воображение рисовало разнообразных неприятных созданий лилейших в отношении меня деструктивные замыслы поняв что от такого освещения толку не будет вернулся на улицу хваля себя за предусмотрительность когда устраивал погребальный костер, обнаружил подвешенное на затке ведро с загустевшей колесной смазкой пожалуй стоит проверить ее альтернативные свойства а именно горючесть когда через полчаса вновь вернулся в пещеру стало гораздо веселее в правой руке чадил яркий факел В левой болталась связка запасных. Не сказать, что стало светло, как днем, но воображаемым чудищем иллюминация не понравилась. Отступили в дальние углы. Не знаю, как сюда попала эта старуха и чем занималась, но ее усилиями пещера превратилась в гибрид запущенного склада и свалки. Вдоль стен груды бочек, ящиков, корзин. Связки каких-то палок и досок, рулоны, прелы, холстины, расползающиеся мешки, и трухлявые сундуки. На первый взгляд полный хлам, но учитывая экстравагантность ведьмы, не очень удивлюсь, если наткнусь в этих завалах на тонну золотых слитков. Слитки пока что не попадались. Из разбиваемых ящиков вместо сокровищ сыпались какие-то землистые камни и полосы ржавого железа. Бочки в лучшем случае одаривали смолой, в худшем – трухой. В сундуках я находил лишь убитое временем тряпье оточенные мышами бумаги и пергаменты, рассыпающиеся в руках книги. Возможно, любой археолог пришел бы в восторг при виде этих сокровищ, но меня они не радовали. Я человек практичный, ищу конкретные вещи. Мне, к примеру, очень не помешает арбалет или лук. Завтра, видимо, придется идти на север, а в окрестностях полно волков. Стрела или болт – лучший способ держать хищников на расстоянии. Не могла же старуха обходиться одним ножом. Или могла. А почему нет? С королем ей можно было вообще к оружию не прикасаться. Кстати, о короле. Эта тварь спокойно шастала при дневном свете, не проявляя признаков недовольства. Видимо, где-то над тучами разыгрывается очередное небесное шоу смутных дней. Моих познаний в астрономии хватило понять. Это нечто на Земле неизвестное. Но дальше понятийный тупик. Знать не знаю, что это такое. Понимаю лишь одно. Такие дни погонь активно круглые сутки, так что находиться на подконтрольных ей территориях нежелательно. Впрочем, там в любые дни находиться нежелательно. Очередной ящик разлетелся от пинка. Опять бесполезный хлам. Я так не играю. Есть ведьма, есть чудо юда прислуживающие ведьме. Есть разбойники, посещающие логово ведьмы. Так где же сокровища, которыми обязана быть набита пещера? Краем глаза засек на стене некую несообразность. Повернул голову, так и есть надпись. Желтоватые буквы на сером известняке. Написано коряво, с ошибками, причем давно. Отдельные знаки почти смыло потеками или затерло. Местами приходится догадываться о смысле, а местами остаются совершенно непонятные пробелы. Молодости больше нет и никогда уже не будет, но есть надежда. Стражи почти вечны, стражи умеют молодеть. страшно ходил здесь и возвращал, и нашел смерть. Охотники могут вернуться, тогда я... Загадка. Я буду искать, меня торопит жизнь. Здесь не бывает понижений. Фем, я буду. Ждать даже после смерти. Не оставляй, рядом с врагом. Или найди свою. Битьчи молодой. Так тоскливо и так. Уж не старуха ли это писала. И что бы это значило? Помнится, демы тоже упоминали про понижение или повышение, но не соблаговолили объяснить сути термина. Что-то явно нехорошее. Какое-то наказание. На досуге, подумаю, сейчас некогда. Надо продолжать поиски. Лук и арбалет мечты запредельные. Но я готов довольствоваться минимумом, едой и одеждой. Свое родимое трепье найти, а не ходить в этом бренде отпугало. Сало закончилось, как и все остальное, а тело требует еще и еще. Где же старуха держит припасы? Или подметает то, что король добудет, не думая о будущем? Было бы печально. Охотник изменяя в хороших условиях аховый, а уж в опустошенном межгорье и опытному люку туго приходится. Других людей в округе нет, даже в лучшие времена эта местность не пользовалась популярностью. В здравом уме ни один не захочет жить рядом с тропой погони, значит рассчитывать придется только на себя, а точнее на нычки ведьмины. Завершив разгром основного грота, я проверил боковое ответвление, где обнаружил то самое прокрустово ложа, на котором покоился до того, как дем принял меня замотиться. Здесь удача наконец обернулась ко мне нефилейным органом. Наконец-то нашел свою одежду. Состояние у нее было ужасающим. Такой даже полы стыдно мыть, не то что носить. Пришлось выйти на улицу, замочить все в том же бассейне. Вечером попробую выстирать с золой из очага. Остался неисследованным еще один грот по правой стороне пещеры. Однако то, что в свете факела поначалу показалось тупиком, им не являлось. Узкий проход тянулся шагов на 40, дальше резко расширяясь. По мере продвижения вонь усиливалась до совсем уж невозможных величин. Вот-вот глаза начнут слезиться. Проход вывел к новой пещере, ничуть не меньше первой и такой же захламленной. Но было здесь и нечто новенькое. Поначалу я даже не понял, что за черный тюк лежит у стены. Лишь подойдя и различив скрюченную руку, догадался. Муми! Потемневшая кожа, обтянувшая скрючившийся костяк. Остатки одежды, клобук пыльных волос на голове, мох короткой бородки. Мужчина. Присев, занялся изучением находки. В последнее время к трупам во всех проявлениях привык, но этот чем-то заинтересовал. Поначалу даже не понял, чем, и лишь изучив тело повнимательнее, догадался, что передо мной воин. Не так просто это определить. Мумия мало того, что ссохлась, так ее еще и покрывал слой экскрементов летучих мышей. Стальной наруч отмечен следами вражеских ударов. Под остатками куртки чернеет на совесть проржавевшая кольчуга. Широкий пояс с массивной бронзовой пряжкой, парочка пустых ножен, короткие и длинные. Осмотрев пол, не нашел оружия. Или воин попал сюда без него, или кто-то утащил. Возможно, старуха поработала. А что это за перевесь идет наискосок? И пухлые футлярчики на ней, будто патроны в ленте. Потянулся к одному, с натугой потащил за торчащий край полоски из черного металла. Изучил извлеченный предмет, покачал головой. Однако... Метательный нож. Легкая полоска металла, с одной стороны ловко обвязанная простенькой бечевкой. Проверил баланс. То, что надо. Странное оружие. Впервые здесь подобное вижу. Сам знаком с ним лишь благодаря земным инструкторам и вряд ли они проводили аналогичные занятия для аборигенов. Придвинувшись к телу поближе, начал освобождать его от перевязи. При этом задел босой ногой длинную палку, валявшуюся на полу. Деревяшка оказалась странно увесистой, и это не могло не привлечь внимания. При первом осмотре, только взяв в руку, отметил не только нездоровый вес, но и другие особенности. Насчет палки я сильно поторопился. Скорее шест. Из очень твердого дерева, будто кость слоновая. Такого я здесь никогда не встречал ни в естественном виде, ни в изделиях. А насмотрелся я немало. Те же бакайцы на свои копья что зря не пускают. Тяжесть действительно необычная для древесины, но шест неплохо сбалансирован. Это не посох дорожный, это оружие. Свинцом залито, проверил один торец. Глухо, не похоже, чтобы здесь его рассверливали. На втором картинка интереснее. Почти на весь диаметр темнеет узкая щель. Хм, странно. Все предметы в этом гроте запачканы мышиными экскрементами, а эта вещица будто из стерильной лаборатории. Ни пятнышка не пристало. Скорее по наитию, чем обдуманно, изучил середину шеста, сдвинул в направлении торца со щелью еле заметный ползунок, свободно ходивший в узкой врезке. В тишине пещеры отчетливо щелкнуло шесть дернулся, и свет факела отразился на серебристом металле узкого, чуть изогнутого лезвия. Присвистнув, озадаченно почесал затылок. «Нет, я и раньше слышал про клинки, маскируемые в предметах вроде тростей или зонтиков, но все это была халтура в сравнении с тем, что имело место здесь. На конце шеста будто абордажная сабля выросла». Слегка расширяющийся к кончику клинок с плавным изгибом лезвия и заточкой, немыслимо острой даже на вид. Таким страшно бить, не выдержит никакой металл. Слишком острый угол, иззубришь мгновенно. Бритва гипертрофированная. Самое странное, лезвие таких габаритов не могло выскочить из щели. Ширина клинка даже в самой узкой части была больше раза в полтора, а у конца все три. Да что там щель, даже у древка диаметр скромнее. Может, это не сталь, а хитро окрашенная резина? Сам себе не веря, потрогал пальцем. Сталь. Поднявшись, неуверенно взмахнул, стукнул по грязному полу пещеры. Осмотрел лезвие. Чистое и ни одной зазубрины. Ударил сильнее тот же эффект. И еще раз. Аж руки загудели, а в стороны брызнула каменная крошка. Но легкое лезвие с нереально тонкой заточкой будто издевалось над законами физики и металлургии. Ни малейшего ущерба. Дан, поздравляю, похоже, ты нашел свой эскалибур. Примечание. Эскалибур. Волшебный меч короля Артура. Уставившись на лезвие, призадумался. Никогда не встречал ничего подобного, ни здесь, ни на земле. Слышать про волшебное оружие, конечно, доводилось, но на уровне сказок. А здесь, надеюсь, реальность, а не бред разрушающегося сознания. Откуда взялась такая вещь? Непонятно. С другой планеты? Почему бы и нет? Я лично наблюдал крупногабаритный предмет, попавший сюда с Земли. Так почему бы этот трюк не повторить легкой алебарде? Несомненно, продукт высоких технологий. Причем продукт абсурдный. Но не укладывается у меня в голове высочайшая технологичность оружия с его архаичностью. Цивилизация, создавшая жидкую сталь, способную застывать острейшим клинком, должна воевать бластерами, аннигиляторами и прочими футуристическими штучками, а не банальными клинками. Может, просто сувенирная поделка или изделие неведомых реконструкторов? Да какая разница, все равно лишь гадать могу. Главное, что теперь эта штучка у меня, и я обязательно найду и применение. В голове у меня имеются знания оставшейся от одной давно погибшей японской девушки. Она неплохо управлялась с Нагинатой, подрубая самураем ноги. Надо лишь немного потренироваться, приучить тело к непривычному оружию. Это того стоит. Примечание. Нагината – японская разновидность глефы, оружие с длинной рукоятью и изогнутым клинком. Если раньше я считал, что лучше стали, чем в матийских мечах, здесь не найти, то теперь так не думаю. Глубокая царапина на клинке тому подтверждение. Наконечник странного оружия, если чему-то и уступает по твердости, то алмазу. Хотя даже это сомнительно. Страшно представить, на что способна эта штучка в умелых руках и в условиях неразвитого мира. Кожаный доспех вообще против такой неприятности не рулит. Да и кольчуга вряд ли сохранит здоровье. А уж против погони вообще идеально. Я ее на дальних подступах порежу, не позволив близко подойти. На лезвие можно смело ставить штамп антинечисть. Лучше не придумаешь. При мысли об эффективном использовании нового оружия против сил тьмы, я вдруг призадумался об его бывшем хозяине. Очень вероятно, что передо мной его останки. Интересный человек с интересным оружием. Присев, попытался уложить мумию на спину. Не тут-то было. Слой мышиных экскрементов крепко приклеил ее к полу и стене пещеры. Несмотря на все усилия, тело не шевельнулось, лишь с треском осыпались комки засохшего помета. Один из самых крупных комков, размером не меньше футбольного мяча, показался мне каким-то неправильным. Скрывал в себе что-то. Немного его очистив, я ошеломленно замер, а затем заработал с удвоенным усердием. Еще одна мумия, только не человеческая. Птица! Обесцвеченная, свалявшаяся в помете перья, скрюченные веточки тонких лапок массивный кривой клюв попугай волшебная птица этого мира атрибут стражей зимы в межгорье как правило мягкие и это не было исключением по крайней мере до последнего времени сегодняшний мороз скорее редкость чем обычное явление землю он сковать не успел лишь сверху прихватил тонкой корочкой смерзшейся сырятины но копать все равно было очень трудно Слишком много камней. Я не верю, что страж по своей воле упокоился в пещере. Слишком грязное это место для добровольного выбора. Что там произошло, не знаю. Просто он умер. И его птица тоже. Убиты? Возможно. А может, попугай просто не смог пережить смерти того, с кем делил непростую жизнь? Видимо, это был тот самый Буонис. Не поверю, что в одном и том же месте сошлись сразу три стража. «Даже два перебор. Хотя не такой уж и сильный. Я ведь стремился сюда сознательно, думая на следах предшественника, найти ответы и лекарства. С лекарством все получилось просто замечательно, а вот с ответами не очень, вопросов только добавилось. Я почти не сомневался, что Бонис приходил сюда перезапускать систему черного сердца тем же методом, который помог мне». Доводил организм до критической черты, заставляя срабатывать предохранительный механизм. По непроверенным предположениям, у каждого стража есть симбионт Погани, как я иногда называю эту штуку. И, вероятно, некорректно он работает не только у меня. Вот и приходится время от времени заниматься экстримом. Почему Боонис шел на такие сложности? Это ведь рискованно, устраивать чуть ли не суицид в такой опасной местности. Загадка. Может, ему жить надоело и оттого любил идти на риск? Или скрывал от всех тайну стражей? Или просто опасался, что, увидев его восстание из мертвых, народ подумает нехорошее? Хотя кто осмелится обвинить такого человека в опоганивании? Где он взял такое фантастическое оружие? Вопрос не праздный. Вдруг там еще что-нибудь подобное осталось? Мне бы не помешало. И вообще, учитывая технологичность изделия... Хотелось бы пообщаться с мастерами его создавшими и посмотреть на их оборудование. Буонис уже ничего не ответит. Я не стал хоронить его возле пещеры. Слишком мрачно там и погонью отдает. Нет, не место ему рядом с ведьминым логовом. И без того слишком долго там пролежал. Хватит. Могилу я вырыл на склоне холма. Хотел на вершине, чтобы со всех сторон простор, но передумал. Слишком далеко подниматься, что в моем состоянии нелегко, и слишком много камней. Чуть ли не сплошная скала еще на полдороги начиналась. Сойдет и здесь. Думаю, Буонис на меня не обидится. Мне и так пришлось бросить все и остаток дня убивать на борьбу с неподатливой землей. Несмотря на физический труд, я сильно мерз. Руки и ноги гудели от натуги, желудок настойчиво требовал своего. Но я копал и копал разрыхляя грунт мечом старшего дема, выгребая его же шлемом. Мумия почти ничего не весело и я легко опустил ее в могилу. На грудь Буониса положил тельце попугая, возле правой руки оставил меч Гоба. Молитв я не знал, ты да не настолько лицемерен, чтобы, будучи атеистом, устраивать религиозные обряды. Закопал без церемоний, в холмик вместо креста воткнул меч Мараша. Замер рядом. Отер со лба холодный пот. «Нет, нехорошо как-то. Надо хоть что-нибудь сказать. Так принято». «Сэр Буонис, сожалею, но не могу оставить вам ваше оружие. Мне и самому пригодится. Не знаю, как оно называется, поэтому придумал ему новое имя. Теперь это просто «штучка» с большой буквы. Я чувствую, что дел с ним наделаю немалых. Вы будете довольны. Без обид». Я вот, когда придет мое время, не обижусь, если кто-нибудь возьмет мой меч для хорошего дела. А если этот человек еще и похоронит меня в таком красивом месте, буду рад вдвойне. Не знаю, сэр, страж, как вы умерли. И как жили, не знаю. Но знаю, что погонь выгоняли в хвост и в гриву. Наверное, вот этой самой штучкой. Спите спокойно. Я намерен заняться тем же самым. Может, я и самозванец? но с нечистью мне не ужиться. Будьте уверены, проблем я ей добавлю. Вспомнив, что в могиле страшный одинок, добавил для его спутника. И ты, попугай, тоже будь в этом уверен. Твой коллега погон чует хорошо. От нас она не спрячется. Хоть он и последняя скотина, но скотина полезная и лично для меня дорогая. Прощайте, страж его птица. Не оглядываясь, направился вниз. Темнеет. А надо успеть хоть немного простернуть свою одежду и заняться сушкой. А еще сварить все коренья и водные орехи, которые нашел в нише с припасами. До завтра набить брюха хватит, а там что-нибудь еще найду. Искать буду по пути. Какая бы ни была погода, утром надо уходить. Нельзя здесь отлеживаться. Где мы, возможно, уже на полпути к Мальроку? А еще мне не нравилась настойчивость, с которой голос во тьме рекомендовал как можно быстрее отсюда убираться. Один страж уже нашел здесь могилу. Что с ним произошло, не знаю. Не хочу стать вторым. Но до утра придется подождать. Ночью к пещере пришли волки. Странно, раньше они вроде бы не рисковали приближаться. Вероятно, их отпугивал король. Теперь, почуяв, что темной твари нет, осмелели. Копались в головешках, оставшихся от фургона, что-то грызли. Скорее всего, обгоревшие кости демов и ведьмы. Ничего другого там не было. В пещеру звери соваться не рискнули. И правильно сделали. Я просто горел желанием испытать штучку в деле. Не судьба. Ну да ничего, шанс обязательно представится. И не один. Утром хищники исчезли. Наскоро досушив над огнем одежду, я доел остатки старухиных припасов, закинул за спину набитый полезными вещами мешок гоба, повесил на пояс меч, на грудь почищенную перевесь с ножами. Штучка пристроилась в руке. Со спрятанным жалом она выглядела обычным дорожным посохом без рукояти. Все, пора в путь. Я благодарен этому месту за то, что оставил здесь свою немощь, но тем не менее назвать его санаторием не могу. Надеюсь, что никогда больше сюда не вернусь. Если уж припечет опять, то найду уголок посимпатичнее. Чего там мне желал зеленый? Утопиться? Чай не в пустыне живу. Не обязательно искать такую возможность в грязном бассейне на богом забытой дороге.